Глава 6 Гарвардский дом. Алана. Половину утра я проворочалась с мыслями о прошедших двух днях. Полгода я не могла смотреть спокойно в глаза незнакомому парню. А вчера стояла на улице и вела пусть и немного напряжённую, но всё же беседу. Он ведь устроил прекрасный вечер. Значит ли это, что я действительно понравилась ему? Хотя, глупость Алана, ему явно от тебя что-то другое нужно. «Просто так ничего не происходит в этой жизни, и звёзды не падают с неба лишь за красивые глаза. Забудь о нём и придумай, как поскорее уехать отсюда». Видимо, кто-то сверху всё же жалился надо мной, и выход нашёлся сам собой. «Доброе утро, мои любимые!» Разлился приятный голос отца в гостиной по громкой связи. «Я звоню с новостями. С какой начать?» «Пап, не томи, давай с классики жанра». Плохие новости меня уже не трогали, если это не касается родных. «Мне жаль прерывать ваш отдых, дамы, но должен сообщить, что вам следует выехать домой немедленно». «Вот эта новость, из чего папа решил, что она плохая. Я готова была расцеловать его на расстоянии». «Дорогой, что-то случилось? К чему такая спешка?» С тревогой в голосе спросила мама, в то время как мои ноги вытанцовывали чечётку под столом. К тому, что... Вот и вторая новость. Пришло письмо с ответом из Гарвардского университета. Наша дочка поступила. В комнате повисла гробовая тишина, а затем стены дома оглушил наш с мамой дикий визг Девочки мои, но это ещё не всё. В письме указано, что студенты обязаны явиться за две недели до начала учебного года. С чем это связано, я не знаю. Поэтому ноги в руки и домой без промедления. Попрощаться? Или нет? Если честно, меня грызла совесть, но я не была уверена, что сообщать Майку об отъезде — хорошая идея. И ещё подумает, что я бегаю за ним. А таким как он, это лишь поднимает самооценку. Знаю, проходила. Не явится же он ко мне домой с разборками, если я уеду молча. Цокнув своим мыслям, я отправилась собирать чемодан. Гарвардский университет. Территория кампуса. Я стою напротив одного из 12 домов в ожидании администратора. Вот спрашивается, какого чёрта я здесь делаю? В эти дома попадают студенты вторых-четвёртых курсов. И то не все, а только те, кто отличился определёнными заслугами. В голове снова и снова всплывало одно надоедливое слово, которое было теперь моим девизом по жизни — ошибка. В университет меня приняли, а с количеством мест в общежитии для первокурсников просчитались. «Что я услышала?» «Извините, произошла ошибка. Бла-бла-бла. Поживёте там-то». Ещё учебный год не начался, а проблемы уже посыпались. «Привет. Ты, должно быть, Алана. Прости за ожидание». Решали небольшой административный вопрос. «Меня зовут Шейла, кстати». Ко мне подошла миниатюрная темноволосая девушка, протянула руку для приветствия и, схватив мою ладонь, потянула меня в дом. «Со стороны могло показаться, что мы за заядлые подружки, но моё желание вырваться из схватки этой девушки нарастало с каждым шагом. Ненавижу, когда вторгаются в личное пространство». Справа от входа была небольшая гостиная. В ней находились несколько человек с любопытством, провожающей нас взглядом. Однако Шейла не стала останавливаться для представления новенькой и направилась к лестнице. Мы поднялись на второй этаж и, немного пройдя вперёд, остановились. «Первокурсников у нас ещё не было. Это противоречит правилам». Она приветливо улыбнулась. «Но, по-моему, это судьба. И думаю, мы найдём общий язык. Вот твоя комната. Жить будешь с соседкой. Чуть позже спустишься, и я расскажу всё о жизни в доме». Подмигнув мне, она упорхнула куда-то на своих высоченных каблуках, а я так и осталась стоять в растерянности напротив двери. Постучать или просто зайти? А вдруг там никого нет? Или моя соседка спит? Спит? Мур, ты серьёзно? Хотя... О чём я вообще думаю? Это ведь и моя комната тоже. Повернув ручку, я открыла дверь и вошла внутрь. В нос тут же ударил сладковатый аромат вишни, нежный и лёгкий, напоминающий о лете. Прекрасное время, когда мама печёт пироги и свежих ягод по фирменному домашнему рецепту. Мне уже нравилась эта атмосфера. Осмотревшись, я отметила, что комната очень светлая и напоминает обычную домашнюю девичью спальню. Белоснежный тюль с розоватым отливом прикрывал единственное окно. С двух сторон стояли массивные одноместные кровати. А между ними, поверх синей-серого ковролина, лежал небольшой пушистый белый коврик. Дальше находились столы и светлого дерева с большой рабочей зоной для книг, лампы и ноутбука а у стены напротив стояли небольшой диван и платяной шкаф для личных вещей. Сразу видно, что в комнате живёт только один человек, потому что от ещё не занятой половины так и веяло одиночеством. Закончив разглядывать комнату, я перевела взгляд на девушку, всё это время молча переводившую взгляд с меня на мой чемодан. «Привет, я так понимаю, это моя». Указав на застеленную свободную кровать, я закрыла дверь и, не дожидаясь ответа, прошла на свою сторону. «Привет. А ты кто? Я тебя раньше не видела». Прочистив горло и выйдя из ступора девушка подала голос. «Меня зовут Алана. Алана Мур. Я на первом курсе, только сегодня прилетела». «Первый курс? Ну как ты?» Я прервала её расспросы. «Все вопросы к администрации университета. Они почему-то решили, что мне есть где жить. И не оставили даже кушетки в общежитии». Я прилегла и, устало вздохнув, прикрыла глаза. «Меня любезно запихнули в один из домов в кампусе. А на чём основывался этот выбор, не знаю». «Что ж, я Джессика Милтон. Очень приятно с тобой познакомиться. Наконец-то моё одиночество подошло к концу. Уверена, мы станем отличными подружками». Чересчур весело она произнесла последнюю фразу, чуть ли не хрюкнув от радости. Я как-то не особенно разделяла её энтузиазм. «Почему все пытаются казаться такими дружелюбными со мной?» Джессика была очень эффектной девушкой. Густые светлые волосы медового оттенка, красиво не спадающие волнами до поясницы. Большие серые глаза, словно зеркало, в которых можно увидеть своё отражение. Аккуратный носик и красивые пухлые губы. Типичная внешность фотомодели. Но, признаюсь, меня поразили её открытость и искренность. Казалось, будто она знает меня миллион лет. А вообще логика — моё второе имя. Пытаясь оградить себя от общества богатеньких особ, я поступила в один из престижнейших университетов Америки. Ума не приложу, откуда у родителей столько денег. Сказали, что взяли кредит. И почему мне не верится в это? Впрочем, я сюда приехала учиться и показать, на что способна, а не заводить ненужные знакомства. Однако Джессика моя соседка, и хочешь не хочешь, придётся налаживать общение. Значит, первый курс? Начала она, усевшись поудобнее. «Кем видишь себя в будущем? На какую специальность поступила?» «Биология. Хочу стать нейро- или кардиохирургом. И ещё не решила». «Серьёзный выбор. Что-то послужило этому или призвание?» «У меня папа врач, а мне всегда нравилась его работа». Дала я расплывчатый ответ и, встав с кровати, принялась разбирать чемодан в надежде, что этот допрос будет окончен. «Долгое обучение тебя ожидает, но темы интереснее». Она заговорщически улыбнулась и подмигнула. «Только вчера был школьный бал, а сегодня уже мальчики постарше, и кто знает, как жизнь повернётся». Я невольно напряглась от этих слов. Воспоминания о школе для меня малоприятны. Я перестала посещать её за полгода до окончания, перевелась на домашнее обучение, и экзаменационные работы сдавала одна, выделенные для меня дни. Кончики пальцев стало покалывать, я начала дрожать. Сознание будто заморозилось, а глаза, наоборот, стало сильно печь. Я ощутила, как кровь отхлынула от лица. Несмотря на то, что я стояла спиной к Джессике, она словно почувствовала моё состояние. «Научись бороться с этим. Научись жить дальше. А Лана, у тебя ведь начало получаться. Его нет здесь. Он больше не сделает больно». «Лана, тебе плохо?» Отбросив вещи, она помогла сесть на кровать. «Ты вся бледная, я принесу воды». «Не надо, сейчас пройдёт, извини», — шептала я, стараясь утихомирить мысли, которые взрывались в моём мозгу как петарды. «Ничтожество, ты пыль под ногами, таким, как ты, не место в нашем обществе. Вытри слёзы и иди подбирать крошки». Судорожно выдохнув, я открыла глаза, убеждаясь, что нахожусь не в параллельной реальности, и всё это в прошлом. Джессика всё-таки принесла бутылку воды, открыла и сунула мне в руки со словами «Пей давай. «Думаю, мы подружимся». «Я не знаю, что такое выпускной бал, и тема школы для меня очень болезненная. Давай не будем об этом, пожалуйста». Я расстроенно посмотрела на Джессику, а она лишь ободряюще потёрла моё плечо и улыбнулась. «Что насчёт тебя? Курс, специальность, семейное положение, религиозные взгляды?» Надо было как-то разрядить обстановку, и последние вопросы развеселили обеих. «Я на втором курсе социологии. Хочу в дальнейшем окончить школу права Гарварда и в будущем защищать женщин, которые были подвергнуты насилию». Задрав подбородок повыше, она сделала деловой вид. Второй удар под дых. Я смотрела на неё пустыми глазами, а внутри меня будто перекрыли вентиль с кислородом. «Нет, пожалуйста, нет!» В памяти всплыл крик ещё пока не сломленной души. Джесс снова заметила моё замешательство и растерянность. Она пристально наблюдала за моей реакцией и будто хотела о чём-то спросить. Но неожиданно в комнату влетел высокий парень и замер на месте. И чем дольше он всматривался в моё лицо, тем сильнее улыбка сползала с его лица, а глаза наполнялись шоком. «Очень странная реакция, если учесть, что я понятия не имею». Kto on?